Глава 38. Самое сложное в любом деле – это просто начать. Сейчас, когда я, наконец, узнала правду, пора было заняться всем тем, что планировала и чего хотела. Отбросить в сторону очередное разочарование. Не думать о том, что тянуло на дно. Встать с колен и просто начать действовать. Я больше не могла и не хотела на кого-то надеяться. Я больше не собиралась строить свою жизнь вокруг другого человека. Ведь ясно увидела, сколь низко это ценится сколь сильно уничтожает меня саму как самостоятельную единицу. Но и сказать было куда проще, чем осуществить. Не имея никакого опыта, а умея только работать руками, я еще не совсем понимала, что делать и с чего вообще начать. В верном направлении меня подтолкнуло воспоминание о Стамбуле и о том, как запах выпечки привел к моему дому внука доктора Чилика. В конце концов, все ведь достаточно просто. Чтобы начать продавать... «Нужно сделать так, чтобы о тебе узнали». Я начала с малого. Попросила маму рассказать обо мне на работе. Пообещала цены ниже магазинах и скидки на большие заказы. Пообщалась с соседями, с которыми сталкивалась во дворе во время прогулок с дочерью. Вскользь рассказывала о том, что пеку, и часто угощала местную детвору. И в конце концов завела страницы во всех возможных соцсетях, там же подключив к делу рекламу. И все это стало приносить свои первые плоды. Я как раз работала над большим заказом на день рождения соседского ребенка, когда в дверь неожиданно позвонили. Кондитерский шприц дрогнул в моих руках, смазав рисунок, который я кропотливо наносила на торт. Черт! – выругалась досадой, глядя на испорченный штрих. Черт! – радостно повторила за мной Лилиана в меру своих ораторских способностей. Я покачала головой. «Забудь это слово!» Но дочь только радостно захлопала в ладоши, повторяя. «Чёрт, чёрт, чёрт!» «Прекрасно. Хорошо еще, что букву «Р» она не выговаривала. А то призвала бы на нашу голову эту самую нечисть чего доброго». Впрочем, подойдя к двери и отворив ее, я поняла, что мысли ли были не так уж и далеки от истины. «Действительно, черт! коротко прокомментировала я, обнаружив на пороге Кирилла. «Чёрт, чёрт!» — донеслось вдохновенно с кухни. Кирилл приподнял брови. «Это что, Лили ругается?» «Она познала истинную суть своего отца», – парировала я, сложив на груди руки. «Что тебе нужно, Кирилл?» «Могу я войти?» «Нет, я занята». «Тем, что учишь нашу дочь ругательством?» Я выразительно закатила глаза, давая понять, что у меня нет времени на эти пустые разговоры, но не удержалась от ответной шпильки. «И что, будешь снова угрожать отобрать у меня ее, потому что я плохая мать и учу дочь дурному?» «Ты – самая лучшая на свете мать». Эти слова обезоружили в один миг. Боевой запал стих, осталась лишь тупая боль где-то там, слева. От того, что он был настолько рядом, только протяни руку. От того, что мы стояли друг напротив друга, но были при этом дальше, чем если бы находились в разных городах, а то и странах. «Ты пришел, чтобы мне это сообщить?» Наконец выдавила из себя не в силах терпеть это напряжение, это молчание. Я пришел, потому что соскучился. И еще по миллиону иных причин. Боюсь, у меня нет времени слушать их все. Софи. Вопреки обозначенным мной границам, он раскрыл дверь шире, шагнул внутрь, заставляя меня автоматически попятиться, отступить вглубь квартиры. Мы так и не поговорили толком. А тебе есть что нового мне сообщить? Он поморщился, выдавая владевшую им досаду. Я помнила это выражение его лица. Точно таким же оно было, когда в бизнесе что-то шло не так, как он запланировал. И в этот момент мне все стало ясно. Проблему с Юлей решить он так и не сумел. Она наотрез отказывается делать тест на ДНК, но я уверен, что этот ребенок не от меня. Мне не хотелось все это слушать. Не хотелось даже упоминания об этой женщине, ради которой меня растоптали, как грязь. Я почти зажила нормальной жизнью и совсем не хотела впускать в нее прежние проблемы снова погружаться в переживания, отнявшие столько сил и нервов. «А разве ты не должен быть в восторге?» Процедила с горечью, устала прикрыв глаза, потому что была не в силах смотреть на того, кто все еще заставлял сердце биться сильнее и громче. «Любовь всей твоей жизни родила тебе ребенка. Что может быть лучше?» Я услышала, как он издал негромкий смешок, и от этого горлового, чувственного звука кожу мигом атаковали мурашки. Похоже, она мыслила точно так же, вот только не учла, что я изменился, и твердо осознал, кто настоящая любовь всей моей жизни. Он не касался меня, даже не пытался приблизиться, но его слова проникали и отравляли так глубоко, как не смогло бы и физическое воздействие, потому что он дотрагивался сейчас не до тела, до души. «Это не отменяет того факта, что ее ребенок может быть твоим», попыталась отгородиться от него из последних сил. А еще того, что эта женщина, видимо, никогда не исчезнет из твоей жизни. А мне это совсем не нужно, Кирилл. Я хочу жить спокойно». Он помолчал некоторое время, но я до боли остро ощущала на себе его взгляд. Слишком говорящий, слишком осязаемый, невыносимый. «Я не сдамся, Софи», — наконец произнес он. «Я тебя люблю». Я недовольно мотнула головой. «Не надо». «Но это правда». И я буду повторять тебе это, пока ты не поверишь, пока не вернешься. Слов мало, Кирилл. Он вдруг усмехнулся. Звучит обнадеживающе. Значит, ты хочешь от меня не только слов. Значит, уходи. Едва не взвизгнула в ответ, нервно подскочив на месте. Показалось, что он сейчас обнимет меня, поцелует. И тогда все пропало. Все иллюзии о том, что смогу без него прожить, осыпятся, как пепел. И он поймет это. Все поймет. Но он, похоже, и так уже понимал, потому что улыбка на его лице стала еще шире. Она росла прямо пропорционально раздражению внутри меня, прежде всего на себя саму. На эту бесконечную слабость от его присутствия. На желание, чтобы он не уходил. Чтобы ушел поскорее. Я и сама не знала, чего из этого хочу сильнее. «Могу я хотя бы увидеть Лили?» — спросил Кирилл, и я мгновенно отрезала. «Нет». Казалось, еще минута в его обществе, и я попросту сломаюсь, прогнусь под силой эмоций, которые испытывала, отключу разум, вопящий вовсю об опасности. «Но я имею право!» «Не сегодня!» Он мог меня дожать, одним движением, одним словом, но вдруг покорно отступил и коротко бросил. «Хорошо, я подожду». После чего просто вышел из квартиры, оставляя меня в прихожей одну. «Но вот странность!» показалось, что вместе с ним ушла и возможность свободно дышать.